Глава 18. Добыча. На внутреннем экране развернулся список параметров. Уровень. 8, Энергия. Пятьдесят пять Из 61250 единиц. Трансформация. 50%, процентов. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%, Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Барьер пустоты. Две звездочки. 90%. Лезвие пустоты. Максимальное. Базис. Звездочка. 53%. Сфера энергии. Звездочка. 56%. Метка. Две звездочки. 89%. Уникальные. Изолированное хранилище. 7%. Домен. Две звездочки. 88%. Пространство мысли. Звездочка. 78%. Шиворот на выворот. Звездочка – 77%. Пространство, как огонь – 0%. Шаг пространства – 16%. Восприятие пространства – 37%. Поток – 5%. Дыхание смерти – прочерк. Без категории – интуиция пространства. Таланты – касание смерти. Чувство пространства – чувство энергии. Хранилище – ядро. Единственное заметное изменение – Касание пустоты сменилось дыханием смерти. «И снова без возможности развития!» Недовольно хмыкнул Алекс, глядя на черту в скобках, параллельно размышляя, на какие еще шаги придется пойти в следующий раз, чтобы вибрации разрушения эволюционировали. «Видимо, опять придется импровизировать». Вряд ли он сможет повторить свой успех, поскольку среди более чем четырех сотен артефактов ему подошла лишь одна странная деревянная пластинка — и что-то подсказывало, что следующий артефакт должен быть в разы мощнее предыдущего. В любом случае, предположение о разительном отличии касания пустоты, а теперь дыхание смерти от других навыков, еще раз подтвердилось. В основе и впрямь лежали качественные, а не количественные изменения. Смена названия тому яркое доказательство. Будь это стандартное усиление, то интерфейс просто добавил бы звездочку к способности разумеется это его собственный разум решил что эволюция достойна нового имени видимо потому что алекс недавно размышлял о смерти от словечко и прилипла впрочем его больше волновало не то как навык именуется в интерфейсе а насколько эволюция сделала умение сильнее еще не доставая копья и не приступая к тестам он создал перед собой шар энергии и наполнил его вибрациями разрушения что характерно Шар не испускал ни ледяного холода, ни зловещего излучения. Тем не менее, отличия были видны невооруженным глазом. Например, казалось, что шар плавит в воздух. Присмотревшись, Алекс понял, что наблюдает распад фоновой энергии третьего слоя, отчего вокруг сгустка образовалось небольшое марево, как в жаркой пустыне. Раньше ничего подобного не происходило. «Занятно, но как бы это меня не выдало». Пробормотал он и немного пошаманил с энергетическими потоками, пока Марева не исчезло. Интересно, раз дыхание смерти разлагает излучение стражей, насколько хорошо оно справится против давления третьего слоя. Помнится, в бою с чемпионом молотков Кадашем вибрации разрушения здорово помогли, отсекли воздействие энергии неба. Однако третий слой — не арена, и стирающее давление здесь проникало через любую защиту. Или нет? Алекс деактивировал домен и окутал себя вибрациями разрушения, словно вуалью. Сразу стало легче, хотя на предыдущей стадии навык не справлялся с излучением стражей. Нет, некоторые остаточные эффекты еще присутствовали, но сейчас, если бы не необходимость маскировки, то он бы вполне мог обойтись без верного домена. «Неплохое приобретение!» Впрочем, из-за особенностей трансформации ему наоборот необходимо было подвергать свои клетки жесточайшему прессингу, чтобы те не вернулись в устойчивое положение. Как только это произойдет, трансформация прекратится. Отчасти поэтому он задержался возле скелета мертвого стража. Здесь излучение было особенно жестким. Хорошо, с этим я разобрался. Навык действительно стал сильнее. Насколько именно предстоит разобраться? Произнес Алекс, дотрагиваясь рукой до вуале. От его внимания не укрылось и то, что вибрации разрушения даже после усиления навыка по-прежнему не наносили вреда хозяину. Это, а также сохранившаяся связь с собственным источником, доказывали, что эксперименты с деревянной пластинкой не изменили звучание самого Алекса. Он не познал новую концепцию, скорее просто расширил свое понимание разрушения как процесса, наполнил его новым смыслом. То есть эволюция касания пустоты в дыхание смерти — это его собственное достижение, а пластинка послужила лишь проводником, иначе его источник начал бы фонить могильным холодом. «Слава богу!» — с заметным облегчением выдохнул он. Хотя Алекс подозревал, что силу сменить, если и возможно, то в крайне специфических обстоятельствах. Но небольшие опасения у него имелись. «Мало ли что может произойти!» Он же, по сути, ничего не знает, тыкается, как слепой котенок, проверяет самые экстравагантные теории, причем сразу на себе и без всякой подготовки. А все потому, что помощи ждать неоткуда. Тот же Даш просто не в курсе таких нюансов, так как двигается по стандартному для всех адептов маршруту, то есть потихоньку повышает свою трансформацию, пережигая самые обычные кристаллы. Тогда как Алекс идет на ощупь, собирая на своем пути все возможные шишки. К счастью, в этот раз обошлось без эксцессов, и он по-прежнему слышал зов силы и по-прежнему намеревался добраться до источника этого зова, когда-нибудь в далеком будущем. Практический тест с вибрациями разрушения прошел, можно сказать, буднично. Землянин встал возле останков мертвого стража, заполнил каменное копье энергии и осторожно провел им по белой поверхности. Лезвие легко прочертило глубокую борозду в неподатливом материале. При этом особых усилий Алекс не прилагал, разве что постоянно вливал в матрицу дыхания смерти все новые порции энергии. Боясь испортить единственное приличное оружие, он заменил копье на обычный нож. Точнее, не обычный, а довольно неплохой. Специально закупленный когда-то на базаре в Нижнем у Скатера. Оружейник тогда хвалился — что хотя нож не умеет проводить через себя энергию, но по прочности мало чем уступает лучшим экземплярам живого оружия. Впрочем, при помощи потока Алекс мог любой предмет превратить в живое оружие. Ему не неважно было, проводит ли материал энергию или нет. Однако стоило обернуть лезвие тончайшей пленкой вибрации разрушения, как оно начало разрушаться само по себе. «Да, обманул меня скатер». «Дерьмо подсунул, а не нож. Хотя, может, и не обманул. Видимо, только оружие, заполненное моей энергией, может сопротивляться моему же навыку». Сокнул языком Аликс, глядя, как лезвие под собственным весом потекло вниз, вытягиваясь, словно разогретый пластилин, а затем и вовсе отвалилось. Жаль. Он догадался, что необходимо было под завязку заполнить оружие энергией. Только высокая плотность энергии гарантировала устойчивость к дыханию смерти. Пришлось вновь доставать копье. К счастью, оно подобной мягкотелости не продемонстрировало. Иначе землянин бы оказался в глупом положении. У него появился сильный навык, который невозможно использовать в бою по причине отсутствия подходящего оружия. Кому расскажешь, рассмеются. Вот только было совсем не смешно. Работу он продолжил, соблюдая все мыслимые и немыслимые меры предосторожности. Периодически останавливался и придирчиво осматривал каменное лезвие на предмет трещин и сколов. На первый взгляд все было в порядке. Но на всякий случай Алекс вливал в него все новые порции энергии, отчего оно не только стало сильно светиться, но и заметно разогрелось. «Как только доберусь до цивилизации, первым делом отыщу приличную лавку и закуплю у них самое лучшее вооружение», — дал он себе зарок. У него даже родилась мысль самостоятельно соорудить небольшой костяной нож. Но, как оказалось, останки стража не очень-то подходили в качестве материала для оружия. Да, они отличались феноменальной прочностью, но напрочь отказывались впитывать энергию и быстро разрушались под действием дыхания смерти. Не хуже металлического ножа, разве что не вытягивались как сопли, а становились хрупкими и разваливались на куски. Критически осмотрев очередное расколовшееся лезвие, которое, надо признать, получилось кривоватым и не тянуло даже на изделие пьяного подмастерья-самоучки, оружие дикарей из каменного века и то выглядело лучше. Алекс решил, что карьера оружейника ему не светит, и вернулся к обломку. За два часа он выпилил из гигантской глыбы квадратный кусок с метровыми гранями а также набрал мелких костяных осколков, насчет которых у него появилась одна интересная задумка. В конце работы большой кусок запихнул в кольцо хранилища. Можно было бы напилить еще, но пространственные хранилища, к сожалению, не уменьшали веса, а таскать тяжести на третьем слое было чревато большим расходом энергии, в результате чего их и так долгое путешествие грозило затянуться на совсем уж неприличный срок. Дальше настало время очередных тестов, без которых продолжать путь не имело смысла. Для проверки он сначала отошел от скелета, так сказать, налегке, то есть только с кольцом, в котором хранился отпиленный кусок. Немного постоял, ожидая реакции стража. Тот не среагировал. Тогда Алекс вернулся и взял с собой несколько артефактов и снова вышел из-под защиты мертвого стража. «Не зря трудился». Удовлетворенно произнес он два часа спустя, стоя в нескольких сотнях метрах от трупа монстра. В этот раз все артефакты были распиханы по накопителям, а сами накопители лежали в кармане куртки. Ну и плюс Даш парил неподалеку на экране базиса. До этого у Алекса имелись определенные сомнения в надежности метода. Вибрации артефактов не могли не пробить излучение костяного куба. Однако стражи упорно игнорировали экспериментатора. Он не стал ломать голову над логикой монстров. Может, с точки зрения стражи землянин — их маленький сородич. Так сказать, шустрый головастик, которого надо опекать, а не прессовать. Вполне возможно, по третьему слою раньше и впрямь шмыгали мелкие стражики. «Главное, что маскировка работает», — удовлетворенно заметил он, поглядывая в чистое небо. Алекс мог бы отправиться в путешествие немедленно, тем более, что помнил общее направление. Однако напоследок нужно было решить две важные задачи. Первое — проверить, как теперь происходит трансформация. И второе — избавиться от яркого света при переходе в энергетическую форму. Нет, конечно, забавно работать лампочкой. Помнится, именно этого Алекс сильно желал во время сражения с ледяными пиявками в пещере на Земле. Однако сейчас свет демаскировал и подсказывал противникам, что землянин готовит им очередную пакость. Однако начал он с трансформации, для чего пережег очередной артефакт и с радостью убедился, что преодолел, наконец, 50 отметку. «Трансформация. 52,82%.» «Отлично! Процесс пошел. А если давление третьего слоя продолжит действовать как катализатор, то пережога мне хватит на пару дней», — улыбнулся Алекс. «Его клетки все так же пребывали в состоянии бурлящего супчика». Тем не менее, за эти недели он привык к капризному телу и научился управлять им так, чтобы не шлепаться на землю во время движения. Мало того, чтобы удерживать клетки в нестабильном состоянии, Алекс использовал хитрый ход — распихал небольшие обломки костей стража по карманам так, чтобы те постоянно находились внутри его энергетического тела, а парочку самых крупных даже закинул во внутреннюю сферу. Чем-то он напоминал йога, добровольно спящего на кровати из иголок. В результате нагрузка заметно выросла, и клетки тела гарантированно не могли вернуться в стабильное состояние. В качестве дополнительного бонуса кости стража еще больше маскировали путника. Единственная сложность — Алексу приходилось терпеть болезненные ощущения, но к этому он давно привык. Да и пространство, как огонь, в лайт-режиме отлично лечило, хотя при этом заставляло тело светиться. Поэтому после пережога пришлось заняться иллюминацией. «Свет — это просто энергия», — размышлял он вслух, расхаживая возле белой глыбы, где расположился импровизированный лагерь. «Мне лишь надо повысить эффективность навыка, а то у меня сейчас КПД, наверное, как у паровоза. Я кучу энергии трачу впустую». Решение было очевидным. Нужно просто повозиться с настройками, подобрать нужный режим, и свеча не исчезнет. Однако задача оказалась неожиданно сложной. В результате Алекс провозился полдня, тестируя разные подходы. Можно было бы разобраться с иллюминацией по дороге, но он посчитал, что лучше все сделать здесь, в защищенном месте, и лишь потом продолжить путешествие. Тем более, что во время тестов он не просто настраивал умения но и повышал его эффективность, что, несомненно, пригодится в будущем. Поэтому, несмотря на поджимающие сроки, Алекс раз за разом активировал пространство как огонь, пока не перестал светиться, даже когда его тело полностью растворялось в окружающем пространстве. Все, теперь он был готов. В последний раз осмотрев мертвого стража, который оказался поистине ценной находкой, Землянин зашагал по дну Мертвого моря, в сторону неведомого четвертого слоя. Знакомое Кхекани раздалось спустя сутки. Даш очнулся, однако в этот раз сильного удивления не продемонстрировал и даже нашел в себе силы сострить. «Если я в раю, то этот рай выглядит <как> паршиво. Вот уж не думал тебя здесь увидеть», — проскрипел кондорец. «Очнулся, Соня. А может, это не рай, а ад?» — хмыкнул Алекс, остановившись. — Нет, в нашей мифологии нет ада, только рай. — Фу, а что происходит с кондорцами, которые были плохими мальчиками? — против воли заинтересовался землянин. — Они становятся животными и проходят долгий путь, чтобы переродиться в разумных. По крайней мере, так нам рассказывали жрецы. Но в конце концов и они попадают в рай. — Да уж, удобно вы устроились. «Это потому, что кондорцы — самые умные существа во Вселенной!» — гордо просипел Даш. «А теперь расскажи, что случилось. Последнее, что я помню, — это как к нам бежал тот ненормальный. Между прочим, второй раз. Надеюсь, эта проблема окончательно решена, а то я что-то не вижу наших преследователей». «Решена!» — кивнул Алекс. «Тогда рассказывай!» — Даш свесил ноги с парящего экрана и требовательно уставился на спутника словно ожидая услышать очередную интересную историю. «Ну, слушай. После того, как один очень умный кондорец чуть нас не угробил, разбросав артефакты, одному трудолюбивому землянину пришлось очнуться и в темпе спасать ситуацию». «Это понятно», — отмахнулся Даш. «Но этот трудолюбивый землянин сам взялся охранять умного кондорца. Поэтому не жалуйся. Как говорится, кто на что учился». А сейчас давай подробности, я хочу знать все. Ладно, будут тебе подробности, — хмыкнул Алекс, размышляя над тем, как некоторые выражения независимо возникают у таких разумных, казалось бы, раз. Но прошу заметить, что в следующий раз можно не отключаться и все наблюдать, так сказать, из первых рядов. А если совесть проснется, то можно и помочь. Ты знаешь, что я не специально, — запротестовал Даш. Ладно, — оттаял землянин. «Слушай». Он медленно шагал, рассказывая о последнем бое и его экспериментах с останками стража. «Кажется, я только что понял одну важную вещь», — произнес Даш, выслушав рассказ приятеля. «Так говори, хватит этой театращины! «Я знаю, как тебе стать самым сильным адептом. Нужно просто-напросто запихнуть тебя в самое пекло и подождать, пока ты не придумаешь какой-нибудь хитрый способ развиться и выбраться». «Ха! Тоже мне новость! Так многие делают!» — хмыкнул Алекс, в очередной раз вспоминая совет Самула, который рекомендовал ему идти по сложному пути и не избегать трудностей. «Пытаются-то многие, но не у всех получается. И еще одно наблюдение. Похоже, твоя проблема в том, что тебе не дали хорошего образования. Просто не сказали, что адепты могут делать, а чего не могут». — Вот ты и придумываешь какие-то свои собственные и довольно странные пути развития. — Может быть, — легко согласился Алекс. — Но во Вселенной много путей. Думаю, что встречаются ребята похлеще меня. — Ты лучше скажи, бывают ли адепты, которые умеют полностью переходить в нематериальную форму? — Дай подумать. Есть целые расы, которые это умеют. Определенно, в Нижнем ты видел нематериальных существ, у которых изначально не было физического тела. То есть энергетическая форма сама по себе — это явление редкое, но не уникальное. Однако я мало что знаю про жизнь призраков. Более того, думаю, что их положение сильно отличается от твоего, поскольку твой талант лежит в управлении пространством, и ты сам становишься этим пространством. Они же просто родились такими. Очевидно, что это разные явления, и опыт нематериальных раз тебе вряд ли пригодится. Они еще некоторое время болтали, пока Даш не восстановился достаточно, чтобы продолжить путь на своих двоих. С момента боя с Кабалом прошло 10 дней. Все это время путники не останавливались, хотя теперь Алекс без проблем мог нырнуть в буферную зону, так как у него имелись кости мертвого стража, которые отлично заменяли давление третьего слоя, а враги им больше не угрожали. Но особого смысла в этом не было поскольку и в буферной зоне ему все равно нельзя спать. В общем, отдых лишь замедлил бы путешествие. Разумнее было вообще не останавливаться. Из них вдвоих в регулярном сне нуждался только Даш. Но домен работал все лучше и лучше, и кондорец без проблем выдерживал нагрузку. Тем более бессовестно дрых, как только ему это хотелось. Как ни странно, слабым звеном оказался не кондорец, а землянин. Через неделю Алекс начал сдавать. Нет, мешающий думать туман, слава богу, не вернулся. Мало того, его мысли, благодаря пространству как огонь и непрерывному разгону сознания, становились все четче и четче. Собственно, в этом и заключалась проблема. Казалось, что ясность мышления — это большое преимущество. Однако ценой псевдободрости стали исчезающие чувства и эмоции. Отсутствие сна и постоянно копившееся напряжение не прошли даром. Алекс сумел их купировать, отодвинуть в сторону, но в результате он словно бы превратился из разумного в думающую машину. В определенной степени выдержать это было сложнее, чем туман в голове. Туман просто отуплял, но это была естественная реакция организма на напряжение. А вот его текущее положение вызывало серьезные опасения. Самое паршивое, что с этим ничего нельзя было сделать. «Да». Алекс мог бы чуть прикрутить лечебное умение, генерировать меньше огненной энергии, а также затормозить мышление. Но он боялся, что без постоянной стимуляции мозга просто свалится на Землю. К сожалению, он уже перешел ту черту, на которую еще можно было сдать назад. Теперь только вперед, до победы, то есть до девятого уровня. В результате, хотя Алекс и мог ясно мыслить, но из-за пропажи чувств и эмоций снизилась мотивация. Все казалось серым, безликим и абсолютно бессмысленным. В такие моменты он пытался вспомнить Еву и земных друзей, но их лица постепенно размывались, исчезали из памяти. Режим наблюдателя, что часто выручал раньше, сейчас не спасал, даже наоборот мешал так как в этом режиме эмоции гасились еще сильнее. Немного помогало обращение к Источнику. Сила, омывая тело, ненадолго возвращала разум в прежнее состояние. Однако через несколько часов Алекс снова становился отстраненным, как будто смотрел на мир через мутное стекло, и ничего в этом мире его уже не трогало. В такие минуты Даш с тревогой следил за товарищем, пытался с ним разговаривать. Но тот отвечал односложно и быстро терял интерес к беседе. Все, что удерживало Алекса, — это упрямство воина. То самое, которое помогло когда-то продолжать жить, зная, что он болен и болезнь неизлечима. Местность вокруг постепенно менялась. Высохшее море вновь превратилось в пустыню. Но без того пронзительного ветра, как на противоположной стороне. Да и песок периодически сменялся пустошью имелись и более тонкие отличия. По словам Даша, переходы в буферную зону встречались все реже и реже, пока совсем не исчезли. А кондорец заявил, что следующий переход будет уже не на второй слой, а на четвертый. «Их цель долгожданная». «Сколько до перехода?» — глухо спросил Алекс, даже не повернувшись к товарищу. «Идеально полторы!» — преувеличенно бодрым голосом ответил Даш. Но спутник не обратил никакого внимания на его энтузиазм. Долгое время они шагали молча. Иногда, в минуты просветления, Алекс гадал, встретят ли они по дороге лес. Ведь шидарцы перемещались сюда благодаря деревьям. Он собственными глазами видел те чахлые рощицы, когда впервые посетил третий слой. Куда же они все подевались? Или они растут в другой части мира, слишком далекой от их маршрута? Или вообще вымерли, и третий слой теперь закрыт для шидарцев. Он думал, что если встретит нечто живое, приободрится. Но под ногами все так же шуршал мертвый песок, да хрустела потрескавшаяся земля. Хотя на следующие сутки путники, к своему удивлению, увидели живое создание. «Смотри!» Первым среагировал глазастый Даш. Алекс поднял голову. В небе висела громадная темно-синяя туша. «Страж!» Но не скрытый вечными облаками. Внешне монстр выглядел так, как землянин его себе представлял. Бесформенное тело с бугристой кожей, без глаз, рук или других выступающих частей. Вероятно, щупальца вырастали только когда страж замечал нарушителей. Однако у существа явно имелись проблемы. Оно с трудом удерживало себя в воздухе, одним концом почти упираясь в землю. Монстр еще не свалился, но если дело так пойдет и дальше то со временем в этом месте появится новый скелет. Возможно, прошлый дохлый страж не в море плескался, а упал с неба. Но даже такое удивительное явление не смогло надолго удержать внимание Алекса. «Пошли», — сухо произнес он, — «тут не на что смотреть от чего Отчего-то зрелище не порадовало, а лишь усилило отстраненность. «Если мир умирает, и даже могучие стражи гибнут», есть ли смысл им продолжать борьбу? Да есть! Тут же сам себе ответил он и упрямо двинулся дальше. Изменения в сознании не помешали продолжить трансформацию. Все это время землянин исправно пережигал артефакты и поддерживал клетки в нестабильном состоянии. Неудивительно, что еще через 6 дней после встречи с умирающим стражем трансформация достигла заветной цифры. Трансформация 100%. Долгожданное событие ненадолго развеяло отрешенность землянина, но ровно до тех пор, пока он не попытался перейти на девятый уровень. Ничего не вышло. Алекс даже сжег пять кристаллов третьего грейда разом, рискуя привлечь внимание стражей. Но трансформация стояла на отметке сто как прибитая. Он не чувствовал ни малейшего намека на переход на девятый уровень. Что делать, непонятно. Не исключено, что это результат печального состояния его разума, и ему всего лишь надо как следует отдохнуть. Но как он отдохнет, если сон откатит прогресс и, скорее всего, поставит крест на планах получить новый уровень, поскольку клетки зафиксируются в стабильном состоянии? Еще хуже, если проблема не в усталости, а в ресурсах, и для финального шага Алексу нужен иной источник энергии. И где его взять? Он же, черт подери, и так перепробовал все возможные и невозможные способы. Чуть себя не угробил. Уже непонятно, есть ли у него тело или нет. Где, скажите на милость, в этом проклятом месте он найдет новый источник энергии? И как он должен выглядеть? Получается, что все его попытки управлять своей судьбой обречены на поражение? Неудача должна была вернуть Алекса в депрессию. Но за последнюю неделю он приучил себя думать только об одном — о своей цели, о том, как доберется до перехода на четвертый слой. А эмоции... эмоции давно исчезли. Не было сил даже горевать. Поэтому он просто пожал плечами и зашагал дальше. По заверениям кондорца, переход находился где-то совсем рядом.